Глава 19. Сказка о тройке. Антонина Иосифовна шла по коридору как кукла. Обычно плавные и медленные ее движения стали вдруг дерганными и ломаными, марионеточными такими. Похоже, она здорово нервничает. Но почему? Я быстро перебрал в голове события последних дней и мысленно же пошелестел страницами последнего номера Вроде ничего такого особенного не было. Новогодний выпуск, сплошные поздравления с выполнением плана и торжественные обещания на год грядущий. В общем, мы и в области балета впереди планеты всей. Что там могло вызвать неудовольствие верхушки нашего грозного партаппарата, ума не приложу. "Антонина Иосифовна", тихо сказал я. "А что случилось?" "Просто потерпи минуту". Почти шепотом ответила она: "Нам сейчас все расскажут". А это точно должно быть что-то плохое. Я обогнал ее на шаг и заглянул ей в лицо. «Черт! похоже, она напугана почти до панической атаки. Лицо белое, как потолок. Она в обычной жизни довольно бледненькая, но сейчас была похожа на призрака самой себя. Мы спустились на второй этаж и свернули в то крыло административного корпуса, где сидели самые главные шишки нашего завода. Здесь даже коридор переставал иметь казенный вид. Пол застилала красная дорожка, на стенах стенды с фотографиями истории завода, доски почета. В одной из ниш бюст Ленина в засаде сидит, подумал я. Он как раз был перед дверью кабинета, в который мы и направлялись. И эта дверь открылась без скрипа. Ну да. Я же сам видел несколько дней назад, как суровый дядька в костюме делал внушение Витьке Ковригину. Черт его знает, кто он по должности, но исправность всяких там дверных петель, столов, стульев и шкафов это его ответственность. Вот теперь дверь парткома и не скрипит. Конечно же, первое, на что упал мой взгляд в кабинете, оказался огромный портрет Леонида Ильича. Суровый взгляд из-под знаменитых бровей как бы спрашивал меня: "А что я сделал для народа и партии в этом году?" Из всей новогодней мишуры в кабинете была только крохотная елочка, высотой с кошку на центральном столе. Прямо под портретом Брежнева на стуле с высокой спинкой восседал Вадим Сергеевич Криволапов. Глыба, и можно сказать, легенда нашего завода. Он был бессменным главой партии ячейки с самого основания, еще в 60-х, когда на пустырь левобережья Киневы приехал Зилок с красно-белым транспарантом и торжественно заложил в этом месте первый бетонный блок, который впоследствии превратился в этот самый завод. На фотографии этого момента Вадим Сергеевич выглядел соколом, был строен акитополь, в глазах негасимое пламя строителя коммунизма. А в руке лопата. Не знаю зачем, но, видимо, фотографу показалось, что с пустыми руками коммунисту быть негоже. Подходящего бревна на пустыре, заросшем бурьяном, не нашлось, а экспериментировать с бетонным блоком не стали, чтобы не подвергать драгоценную жизнь партораг ненужной опасности. Сейчас узнать в сидящем за столом того героического коммуниста было довольно сложно. Он раздался во все стороны, как будто взял на себя обязательство заполнить своей фигурой весь свой кабинет в конце очередной пятилетки. Бровями, как у Брежнева, он не вышел, так что решил компенсировать недостаток суровости на лице пышными усами, которые, может и смотрелись бы внушительно, если бы над ними не нависали круглые щеки. И вообще, его лицо было похоже на перевернутую грушу который кто-то зачем-то приклеил усы от восковой куклы Сталина. Вечеринка, на которую нас позвали, явно не была заседанием всех партийных активистов завода. Собственно, в огромном кабинете, кроме нас, было всего три человека. Сам парторг во главе стала, его чуть уменьшенная копия, которому больше повезло с бровями, так что он обходился без усов. Имени этого мужика я не знал. Как и не знал, какой пост он тут занимает. Екатерина Дмитриевна, тощая как смерть дамочка в сером плохо сидящем костюме. Высокий ворот ее черной водолазки стягивал длинную шею, из-за этого шея казалась еще тоньше и еще длиннее. Мышиного цвета волосы зачесаны назад. Модель стрижки Мемра. Ее худоба так контрастировала с объемами двух мужиков, что создавалось впечатление, что едят эти двое вместо нее а Она питается исключительно кислыми и горькими продуктами, судя по выражению ее лица. На лацканах всех троих пламенели красной эмалью значки членов КПСС. А у Порторга, кроме того, имелась орденская планочка. На столе перед Вадимом лежал свежий номер Новокиневского шинника. Ага, значит, что-то в газете не понравилось нашим партийцам, но не настолько, чтобы заворачивать весь номер. На толстом красном кончике носа Порторга висели очки. Он казался погруженным в чтение и даже сделал вид, что не заметил, как мы вошли. Повисла торжественная минута молчания. "Вадим Сергеевич", сухо нарушила жужжащую лампой дневного света тишину Катерина Дмитриевна. "Здесь товарищи Устинцева и Мельников". Порторк поднял глаза и стянул с носа очки. Его маленькие глазки уперлись в меня с некоторым недоумением, как будто он или забыл, зачем вызвал, или представлял меня как-то иначе. Потом он бросил короткий неприязненный взгляд на Антонину Иосифовну, сложил очки и положил их поверх газеты. Надеюсь, вы понимаете, что это возмутительно. Вдруг заорал он без каких-либо прелюдий, переходов и объяснений: На вас возложена высокая ответственность по воспитанию и информированию рабочих. А вы что с ней делаете? Я хочу вам напомнить, что Новокиневский шинник это прежде всего рупор партии и комсомола на нашем заводе. А ваша главная задача добиться повышения трудовой дисциплины, а не забить страницы всяким, с позволения сказать, мещанским мусором. А вот голос у порторга был отличным. Густой, низкий, хорошо поставленный, прямо как у диктора с радио. Заслушаешься. Если не заострять внимание на смысле сказанного, то речь была прямо-таки идеальной и никак вообще не сочеталась с внешностью говорящего. "Простите, а про какой именно мещанский мусор идет речь?" живо полюбопытствовал я, дождавшись, когда в пламенной речи порторагона наступит пауза. "А вы, товарищ Мыльников, верно?" Взгляд Вадима Сергеевича снова уперся в меня. Мельников вежливо поправил я, стараясь не улыбнуться. Страшно мне не было, и не потому, что я дурак такой не верил во всемогущество партии, а потому что я все таки не Иван Мельников. Это для него разнос в парткоме должен быть в новинку. А вот Жан Михайлович уже прошел огонь, воду и медные трубы. Сейчас не 37, так что расстрел мне точно не грозит. Уволить меня этот жирный при желании, конечно, сможет, как и попортить мне немного крови. Но уже через пять лет в кресло генсека сядет Михаил Сергеевич, и этот факт в моей биографии резко поменяет полярность. Да и после бандитских угроз речь Порторга не производила уже должного впечатления. Однофамилец главного инженера? спросил безымянный партиейц. Родной брат Сухо проронила Катерина Дмитриевна. Брат, значит, Парторг пожевал губами, три его подбородка зашевелились. Хм. Хм. А он неплохо бы смотрелся в роли Джабы Хата, даже без грима. Так вот, товарищ Мельников, мать, жена и передовик семейного фронта это ваша статья. Там же подписано, Вадим Сергеевич. Я пожал плечами. В советских газетах не принято писать анонимные материалы. Вот об этом я и говорю. Голос Парторга снова набрал грозную силу. Газета советская, а статья отвратительная смесь мещанства и реакционизма. Как вам не понравилось? Я изобразил на лице крайнюю степень удивления. Но ведь, гер... но ведь героиня статьи отдала нашему заводу уже больше 15 лет. И что она добилась за эти годы? И что она добилась за эти годы? желчно спросила Катерина Дмитриевна, поправляя партийный значок. За все это время она ни разу не попала на доску почета, не перевыполнила план и не заслужила никаких наград. Она не принимает никакого участия в общественной жизни, а вы поете ей дифирамбы, как будто она герой труда. Как вам вообще пришло в голову написать про нее?» Зато за все это время она ни разу не нарушила трудовую дисциплину, парировал я. Выполняла свою работу ответственно, несмотря на то, что у нее четверо детей. Двое из них уже учатся в институте, и, может быть, скоро придут работать на наш завод. На таких, как она, держится наше с вами производство. Антонина Иосифовна смотрела на меня с некоторым даже изумлением. Ну, конечно, она ни разу не слышала от меня подобной демагогии. Стиль общения в редакции гораздо более неформальный и свободный. Но здесь было неподходящее место, чтобы шутить шуточки насчет лишнего веса или флиртовать с дамочкой, которая явно спрятала косу где-то за красным знаменем за ее спиной. Во всяком случае, еще не сейчас. «Еще не время. В идеологических спорах побеждает тот, у кого лучше подвешен язык, а на свой я не жаловался ни в одном из смыслов. Если бы вы так и написали, то к вам не было бы никаких претензий, отрезал Портурк. Но давайте посмотрим на ваше так называемое творчество. Он снова взял очки и водрузил их на нос. Так, «Та протянул он язвительно, — А вот тут у нас есть про пятнадцать лет. А дальше? Где про ответственность? Где про дисциплину? Что тут у нас? Я была совсем разбита, денег не хватало, было очень трудно. Я плакала каждый вечер над детской кроваткой. Или вот это еще. А вы когда-нибудь ходили на свидание на недостроенный мост, на рассвете, когда тишину нарушает только задорный птичий щебет? Свидание? Вы вообще понимаете, о чем пишете? Какое может быть свидание? Она что? Студентка Культ Просветучилища. Вы заняли четверть полосы, да ещё из фотографии на какую-то сопливую мелодраму. В заводской многотиражке. Чему вы учите рабочих? Распускать нюни или мечтать о букетиках? И он еще призывает писать письма в газету и делиться историями из своей личной жизни, и обещаете их публиковать. Немыслимо. Во что вы собираетесь превратиться? Я молчал. На самом деле, у меня было что ответить. Идеологическое оправдание мелодрамы я придумал еще до того, как затеял это все. Но мне не хотелось подрезать скандал на самом старте. Пусть накаляются, орут, доводят все до абсурда. Да, будет хайп, так сказать. Правда, они этого слова не знают чтобы подбросить дровишек в разгорающийся пожар, я опустил глаза в пол, виновато повесил голову, можно сказать. И Парторг вызов принял. Он разошелся не на шутку, даже попытался встать, но уперся животом в стол и ограничился только тем, что поставил перед собой руки. Он взывал к моей ответственности, предрекал жалкое будущее, если я продолжу работать в том же ключе рассказывал, чего им стоило не снять новогодний номер с печати, когда они прочитали эту мерзость. да, мужик, это ты еще мерзости не читал. У тебя все впереди. Криволапов, Криволапов. Лица я его точно не видел, а вот фамилию точно слышал. Кажется, он фигурировал в каком-то газетном скандале, стал едва ли не первой жертвой гласности. Хотя, может, я ошибаюсь. В те годы на странице газет хлынула масса всяких разоблачений и изобличений. Хотя жаль, что подробности не помню. Вдруг там было что-то реально стыдное, вроде свиданий с юными нимфами прямо в приемной Горкома партии. Хотя он чуть раньше попал в жернова прессы, чем секс-скандалы вошли в моду. Значит, было что-то про взятки и использование положения в личных целях. Потом он начал выдыхаться. Лицо его покраснело, лоб покрылся потом. Он все чаще стал делать паузы, чтобы отдышаться. Достал из кармана носовой платок и промокнул лоб. Вторая скрипка этого ансамбля, безымянный партиц, красноречием порторга не обладал, но подыгрывал исправно, подтягивал в те моменты, когда замолкал главный. Но я ждал выступления Катерины Сергеевны. Она же тоже явно должна взять слово. Но она почему-то молчала. И чем больше клеймили меня за разведенные в газете сопли двое мужиков, тем задумчивее становилось выражение ее сурового лица. Она молча пододвинула к себе газету, и я обратил внимание на ее тощие кисти. На безымянном пальце правой руки тускло блеснул ободок золотого кольца. Замужем. Хм, вот как. Разглядывая лица партийных лидеров завода, я грустно размышлял о том, что сама по себе идея социализма, коммунизма не так уж и плоха. Что могло ведь у нас быть светлое будущее, как, например, у Стругацких в книгах про Полддень или как у Ефремова в Туманности Андромеды, с людьми счастливыми, щедрыми, трудолюбивыми, готовыми прийти на помощь, развитыми физически и духовно. Но все сломалось об таких вот недалеких и мелочных жердяев с синдромом вахтера, присосавшихся к общей кормушке. Общее значит, ничье. На особо едкой фразе изо рта Вадима Сергеевича выплеснулась слюна и повисла на губе. Его толстая шея покрылась красными пятнами. Тошнотное зрелище. Как? Вот как тот парень с горящими глазами с фотографии превратился в эту колышущуюся гору жира, еще больше раздувающуюся от сознания своей важности. Пока я все это про себя думал и переводил взгляды с Порторга на его подпевалу, а потом на неожиданно молчаливую и сутулившуюся ещё больше, чем обычно, Катерину Дмитриевну, принимая на свою опущенную голову тонны обличений и обвинений, то как-то совсем забыл простоящую рядом со мной Антонину Иосифовну. — А зря. — Вадим Сергеевич, мне кажется, вы делаете из мухи слона сейчас, Тихим голосом проговорила редакторша. Но в наступившей тишине слова ее прозвучали неожиданно громко. Вы несправедливы к товарищу Мельникову и чересчур сгущаете краски. Да, материал немного романтичный, но вы так говорите, будто из за материала на третьей полосе Наш завод не выполняет план пятилетки и вообще скоро будет разрушен. А ведь он заставляет подумать о семье, о своих близких, о том, как легко бывает подарить частичку тепла, и как это бывает важно. Это же новогодний выпуск. Неужели вы думаете, что А почему вы, товарищ Устинцева, думаете, что наши слова обращены исключительно к Мельникову? Заметил безымянный партиец, подняв объемный зад со своего стула. Это ведь вы, главный редактор газеты, а значит, именно вы допустили эту возмутительную публикацию. Лично я не вижу в ней ничего возмутительного, возразила Антонина Иосифовна. Иван очень талантливый молодой человек, и мне очень нравятся его идеи, в том числе и это. Ах, вам, значит, нравится. Угрожающе рыкнул Парторг, и его усы затрепыхались от гнева. Может, они накладные, ведут себя, как будто их наклеили. Впрочем, я никогда усов не носил, так что представления не имею, как именно они шевелятся, когда человек в бешенстве. Если именно так заложила природа, то это в чем то очень мудро с ее стороны. Потому что вот стоит перед тобой существо твоего биологического вида излиться Мысленно тебя уже расчленил и съел. А усы такие: шурш-шур-шуш, смешно шевелятся, и ты вместо того, чтобы бояться, неприлично ржешь. Черт! я ведь и правда чуть не заржал. Пришлось быстро опустить голову вниз и закашляться, чтобы не провоцировать их еще больше. Иван, ну почему ты молчишь? Антонина Иосифовна умоляюще посмотрела на меня. Я знаю, Тебе есть что сказать? Говорить будет, когда спросят, отрезал Вадим Сергеевич. И вообще, он вдруг завозился, отодвинулся назад, что стоило ему немалых усилий. Тяжелый стул под ним жалобно скрипел от такой нагрузки. Потом выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда лист бумаги. Снова нацепил на носа очки. Кстати, раз уж вы вступили в беседу, Кем вам приходится некий Мурцевич Моисей Павлович? Понятия не имею, о ком вы говорите. Голос редакторши явственно дрогнул. Я перевел на нее взгляд. Ох. Я думал, она была бледная, когда сюда шла, но нет. Тогда ее лицо, можно сказать, было вполне окрашено. Побледнела она вот сейчас. Даже губы стали белыми. А нам вот поступил сигнал, что вы как раз отлично его знаете. Похожие на пиявок губы Порторга презрительно скривились. Вот, черным по белому написано, что Мурцевич МП является вашим единоутробным братом. Что вы при устройстве на эту работу почему-то скрыли. Что вы на это скажете?